Глава 14 Через час мы на трех грузовиках въезжали на территорию нашего сервиса, нашего дома. Следом заехал наш джип с зеленой наварой на прицепе. Люди, которые у нас работали, вышли нас встречать. Пока грузовики разворачивались, я увидел в углу, куда мы ставили битые машины, два «Логана», Ланцер и красную пожарную машину. И Ее-то как они сюда приперли. Скорее всего, завести смогли. — Сколько? — спросил Кузьмич в виде тумана, когда мы все вылезли из машин, и к нам подошли все, кто тут был. — Трое. Кузьмич молча развернулся и пошел в свой ангар. Пока мы собирались в кружок перекурить и обсудить свою поездку, снова появился Кузьмич, но уже вдвоем с Георгичем. Они принесли большую бутылку с чем-то внутри и несколько десятков стаканчиков. Я заметил, как все обалдели, когда их увидели. Каждый из нас молча взял из их рук по стаканчику, и каждому было тут же налито. «Меня этот факт очень заинтересовал. Я не мог понять, в чем дело, ведь все парни просто обалдели от действий Кузьмича и Георгича, и каждый из них знал этот ритуал, это точно. Но спросить я не решился». «Может, расскажете, кто вы такие?» — нарушил молчание туман, обращаясь к нашим старичкам. «Откуда это знаете?» он показал на пустой стаканчик своей руке. «В другой раз как-нибудь», — ответил ему Георгиевич, и, развернувшись, пошел на склад. Следом за ним, собрав у нас посуду, пошел Кузьмич. «Может, нам объясните все это?» Полностью ошарашенный обратился я ко всем. «Эти два мужика совсем не те, за кого себя выдают», — кивнул след удаляющимся старикам туман. — Либо они просто отошли от дел. Это вино и стаканчики — это традиция, которая сложилась у добытчиков. Так поминают погибших друзей. И они двое это очень хорошо знают. — В чем смысл-то? — не поняв, спросил Миха. — Вы уж простите нас, конечно, но мы ни хрена не поняли. — Смысл в том, мих. — начал говорить Дима, — что у добытчиков, а теперь уже и у вас тоже, вы тоже добытчики, есть правило, после возвращения из облака, если там погиб кто-то, сразу около неразгруженных машин выпить вина. Помянуть погибших друзей. Они двое, скорее всего, бывшие добытчики и потеряли в облаке много своих друзей. — Слушайте, мужики, — хлопнул себя полбу рукой Леший, «А помните, слухи тут ходили лет пять назад? Типа была команда добытчиков из взрослых мужчин. Они еще чуть ли не первое в это облако ездить начинали, и потом с бандой сцепились какой-то. Только двое в живых остались, но бандитов всех положили». «Мы все взрослые», — буркнул Миха. «Ты не понял, Миш, команда пенсионеров». «Да ладно, леший!» — не поверив, сказал Туман. «Наши кузьмичи Георгиевич? Эти двое, что ли?» «Я тоже слышал про эту команду», — добавил Селя. «Если это действительно они, то я снимаю шляпу». «Пошли-ка все к ним на склад», — сказал Туман и уверенно зашагал вперед. «Сейчас все и узнаем сразу, а то развели тут секретность». — Мы так всей толпой зашли к нашим старичкам внутрь склада. Они как будто ждали нас, спокойно сидели на стульях и смотрели на нас. — Кузьмич, Георгич, — начал туман, — вы те двое, которые от первой команды добытчиков остались и которые превосходящую по числу банду уничтожили. — Я же тебе сказал, что они догадаются, — толкнул Георгич локтем в бок Кузьмича. — Почему нам не сказали-то? «А зачем, Валер?» — ответил ему Георгиевич. «Мы уже давно отошли от дел. Возраст, знаете ли. Хочется на пенсии спокойно пожить. Нас просто при встрече эмоции захлестнули тогда. Поэтому мы и проболтались. А так вы бы в жизни не догадались, кто мы». «Вы же легенды оба!» «И что дальше?» — засмеялся Кузьмич. «Памятник нам тут поставите». Покажете? Вперед вышел Санта и протянул им два ножа. — Ох, так и знал! — почесал щеку Кузьмич. — Ну что, Георгич, тряхнем стариной? — чего же не тряхнуть? — поднимаясь со стула и протягивая руку за ножами, сказал Георгич. — Две доски туда! — показал рукой Кузьмич на противоположную сторону склада. — Вот сейчас будет очень интересно. Наклонившись к нам, сказал Туман. — Я такое только в кино видел. С места сорвались Селя и Дима. Быстро схватив две доски в человеческий рост, они поставили их около стены вертикально и нарисовали примерно на уровне своей головы круг на досках. Мы продолжали с интересом смотреть на наших старичков. Что они дальше будут делать? Те, встав с ножами в руках, достали из стола два яблока. Один кинул свое селе, второй — Диме. — По команде, — коротко сказал Кузьмич. — Как бросать, знаете? — Просто подкидываем перед доской, — кинул селе. — На три тогда. Раз, два, три. Ребята кинули яблоки, а наши пенсионеры метнули ножи. Я внимательно наблюдал за ними. Ножи они кидали не из-за головы. Они их кидали от пояса. Просто от туловища немного отодвинулась рука и полностью выгнула кисть. Тут же послышался звук воткнувшегося в дерево ножа. Я посмотрел на доски и еще раз охренел. Оба ножа торчали ровно в середине нарисованного круга. А на полу валялись четыре половинки яблока. Это что же получается? Они кинули ножи, разрезали яблоки, еще и в мишень попали. Обалдеть просто. Вроде несложный трюк, но попробуйте сначала так сами сделать. В мишень-то так нож кинуть не проблема. Но поймать в полете яблоко и разрезать его, это явно не один месяц тренироваться надо. Наши ребята захлопали в ладоши, и кое-кто даже засвистел. — Точно, они Рэмбо-оба, — сказал Миха. — Надо же, — рассматривая торчащий в доске нож, — сказал Георгиевич, — не разучился еще. — Давайте переодевайтесь, поешьте, и надо машину разгружать, — услышали мы от входа голос дяди Паши. — женщина вам там на стол накрыли. Мы все вышли из ангара и пошли к нашему жилому зданию. Меня догнал туман и остановил. — Спасибо, Саша, что выручили и не бросили нас. — Да ладно, Валер! — меня удивила эта фраза. — Как это бросили? — Мы своих не бросаем, — улыбнулся я. — Выбрались, и слава богу! — Жаль только, что не все. — Все равно спасибо, я твой должник. Ты здорово там все разрулил. — Не за что. «Что с КамАЗом-то?» — увидев нас, выходящих из ангара, крикнул Игорь, рассматривая с каким-то парнем подцепленный грузовик. «Правое колесо с подвеской, посмотрите. И кабину, кажется, тоже скреплений сорвало», — ответил я, подойдя к ним. «Саша, познакомься», — кивнул Игорь головой в сторону стоящего рядом с ним парня лет двадцати пяти. «Это наш новый слесарь Андрей». — И там где-то еще один новичок! — махнул он рукой в сторону первого ангара. — Саша! — пожал я протянутую руку. — Да я отвал вырвала с корнем! — крикнул нам из-под КАМАЗа Славка. — Ничего, заварим все, как новенькое будет. — На всех КАМАЗах отвал надо делать мощнее и по кругу. — Как это по кругу? — удивленно спросил Игорь. — Нам второй раз уже рогачи колесо выбивают, — начал я объяснять. — Такое ощущение, что они знают, куда то ранить. Вот и надо сварить сбоку. Я подошел к боку грузовика и показал рукой. — Примерно вот на таком, — показал я где-то полметра, — мощный лист железа. Если будут бить, то в него пусть бьют, а лист пускай мнется, зато колеса целые останутся. «Я знаю, как это сделать», — услышали ему подошедшего к нам Степановича. «Сварим. Ширина нас тут не пугает. Дороги широкие». «Чего вы там привезли-то?» «Да вроде все по списку, а так не знаю, что там грузили», — ответил я, поправляя разгрузку. «Выгружать надо, досмотреть». «Одно скажу. Кар привезли дизельный, новый, кажись». «Кар?» — обрадовался Степанович. «Это хорошо». Он нам тут очень пригодится. Ладно, идите, приводите себя в порядок, обедайте и отдохните. Мы пока разгрузкой займемся. Через пару часов, приняв души вкусно покушав, мы начали выходить из столовки на улицу. Все-таки гораздо приятнее ходить в шортах, футболке и легких шлепках, чем бегать в кроссовках, камуфляже, разгрузки, каски и обвешенным оружием. Да еще все это на жаре. Вернулись мы около 4 часов дня, пока туда-сюда уже 7 вечера, а разгружали только первую платформу. Степаныч колдовал что-то с Каром, пытаясь его завести. Остальные на руках доставали все с платформы, предварительно загнав ее внутрь третьего ангара. Наконец мы услышали, а затем и увидели, как Кар лихо заезжает внутрь ангара, а за рулем довольно как ребенок Степаныч. «Во, мужики, завел! Принимайте аппарат!» — прокричал он из-за руля и посигналил пару раз. «Вы покрасочную камеру-то привезли?» — спросил у нас Иван. «Это к туману!» — крикнул ему, подавая очередную коробку из платформы селя. «Он там список вел, что мы привезли». «А где он?» «Тут я!» — показался он из платформы. Камеру не привезли, но второй экипаж нашел кучу вентиляционных труб и пару мощных насосов. Можем сами попробовать собрать. Да, еще какие-то большие пластиковые панели нашли и погрузили. Они тоже где-то лежат, только их немного. «И кто ее собирать будет?» — возмущенно спросил Ваня, уперев руки в буки. «Простите». Появился рядом паренек из новеньких. Артем, кажется, его зовут. Мне его тоже представили. Я могу попробовать собрать. Вы мне только покажите панели и остальные детали. — Ты знаешь, как она должна работать? — спросил у него Туман. — Да, я видел пару раз, как это делается. Там собирается сама коробка из панелей. Поверху делается несколько отверстий. И все это через трубы вентиляции подключается к насосу которые высасывают все из нее. А через другие отверстия подается подогретый воздух, который прогоняется через фильтры. Это, если прямо, совсем грубо. Так что, думаю, справлюсь, — улыбнулся он. Главное, панели друг другу герметично подогнать, и двери хорошие с резинками нужны, чтобы как в холодильнике закрывались. Панели на рынке найдем, если у нас не хватит. — сказал дядя Паша. — И резину там же. Там любую нарежут. — С подогревом воздуха сложнее будет, но что-нибудь придумаем. — Ну вот, вместе соберем нам камеру. Нам же надо высокие двери, чтобы фургон какой зашел. — Да, высокие. — Вот молодец, — похвалил я его, улыбнувшись. — Голова варит. — Там стенд еще для развала и подъемники. — Туман сколько их? — Четыре. «Игорь, меряй иди места для подъемников и пол, смотри, если надо, посылай Игоря, пусть едет». Я посмотрел на часы, уже завтра на рынок и покупает цемент или что тут есть, если надо пол укреплять. «Чтобы он не рухнул от тяжести. Стяжку сантиметров 30 делать придется». «Придется», — тут же ответил Игорь, — «тут пол земля». «Ну, вот и считайте, сколько материала надо». — Делайте только сразу на совесть, не экономьте, чтобы он не потрескался. — Да там щебенка еще нужно. Покупай. Виктор где? — Тут я, — показался из грузовика наш закупщик с блокнотом в руках. — Записываю уже. Вы мне только количество скажите, чего и сколько надо. — Андрюх, бери Пашку и пошли, — махнул рукой Игорь. — Дядь Паш, вы нам тоже нужны. Надо пос... промерить все и посчитать. Потом мы продолжили разгружать платформу. Минут через пятнадцать к нам подошли два наших бойца. «Туман, все готово!» — крикнул один из них. «Что готово?» — спросил я, разгибая спину. «Добытчики все на улицу!» — коротко сказал Туман. «Вас это тоже касается, обязательно!» Показал он пальцем на меня и на Миху, который был рядом со мной. Мы вышли на улицу. «Нам туда!» Кивнул головой бок Туман. Там уже стояло несколько парней из наших бойцов и небольшой стол с бутылками и закуской. Постепенно к нам подтянулись все бойцы и кое-кто из обычных работников сервиса. Леша быстро разлил вино из бутылки по стаканам. «Взяли, парни!» — сказал Туман, и мы все взяли по стакану с разлитым вином. «Спите спокойно, мужики!» — снова произнес Туман и стал пить из стакана. Все последовали его примеру. — Вещи где? — Вот они лежат, — показал на кучу аккуратно сложенных около забора вещей Селя. — Поджигай. Селя подошел, молча облил вещи из бутылки бензином и поджег все это. — Я с Беляшом девять раз в облако ездил. — произнес Санта, глядя, как пламя пожирает вещи погибших ребят. — Леший, наливай! — снова голос тумана. — Затем к нам подтянулись абсолютно все наши работники. Те, кто жил тут же у нас. Пламя уже погасло, а некоторые из ребят продолжали стоять и смотреть на сгоревшие вещи своих друзей. — И что-то так тоскливо мне стало... Хорошо закуска была, а то бы напился уже давно. Жалко парней, очень жалко. Потеряли троих хороших пацанов. Четвертый, тот, кого воротами ударили, уже пришел в себя и, стиснув зубы, помогал нам разгружать платформу. Гнали его отлежаться, отказался. Потом кто-то принес еще выпить. Появились стулья, разожгли небольшой костер. Так и просидели перед ним до полуночи. Потом стали расходиться. «В облако пока несколько дней соваться не стоит», — произнес туман, глядя перед собой. «Мы там разворошили осиное гнездо. Пусть успокоится». «А как же другие добытчики?» — с удивлением спросил я, ставя стакан на стол. «Они же нарваться могут». «Умные будут» не нарвутся. Мы сколько раз так приезжали, а там ящера очумелая бегают. Сразу понятно, что кто-то вчера тут шороху навел. Пошли, Саш, прижавшись ко мне, сказала Света. Поздно уже. Ребята уже расходятся все. Идите спать, мальчики, вставая из-за стола, сказала тетя Зина. Мы берем тут все. Поблагодарив ее, мы пошли спать. На следующее утро я позволил себе подольше поваляться в постели со Светой. Она тоже, перекинув дела на своих работников, осталась со мной, а не подорвалась с раннего утра на свою птицеферму. «Ты чего опять такой задумчивый?» — спросила у меня Света, потягиваясь на кровати. «Ничего, моя хорошая, думаю просто о жизни». «Ну и чего надумал?» — Да так, ничего серьезного. — Кофе сделаешь? — Сделаю. Я тогда пошла умываться и в столовку. Потом ты приводи себя в порядок и спускайся. Я как раз успею кофе сварить. Есть что, что будешь? — Да не знаю. Пару бутеров каких сделай, хватит. Есть особо неохота. Света упорхнула в ванную. После завтрака я пошел в ангары. Надо было дальше разгружать прицепы и нарезать план работы на сегодня. Света, покормив меня, укатила с Людой на свою птицеферму. Люда переехала к славке окончательно. Я ее тоже с утра в столовой нашей видел. Они как раз вдвоем со Светой и уехали. Выйдя из здания, остановился на пороге и оглядел наш двор. Жизнь била ключом. Туда-сюда ходили люди, что-то таскали и переносили. Я нашел Ивана и спросил у него насчет машин. Деньги у нас еще были, но потихоньку заканчивались. Мы же пока только вкладываем, не получая ничего взамен. «У нас пять логанов», — начал отвечать он. «Как будет готова покрасочная камера, навалимся все на них, их надо починить и перекрасить». Краска и все остальное у нас уже есть. Мы даже купили несколько больших листов стекла. Сделаем на крышу домик. Большой такой, как на такси, с шашечками. Славка сейчас паяет там что-то, чтобы из салона можно было переключать. Занят, свободен. И два цвета, зеленый и красный. Сколько тебе надо будет времени, чтобы машины выпустить на работу? Неделю, дай мне. Немного подумав, ответил он. Люди есть, материалы есть. Ищи пока водителей, и рациями всех обеспечить надо. Диспетчера посадить тут где-нибудь, да тариф рассчитать. Хорошо. Пусть будет неделя. С пожаркой что? Пожарку город готов купить. Только ее починить надо. На ней мордой врезались куда-то и стекло лобовое какое-нибудь ставить. Родное разбито. Оборудование все работает». Игорь со Степанычем проверили уже на ней все. — А кто ее уже городу впарил-то? — удивленно спросил я. — Ее же только вчера сюда притащили. И как, кстати, притащили? — Крот завел, — ухмыльнулся Ваня. — Он как-то слишком умело машина машины без ключей умеет заводить. Походу, таскал раньше тачки. — Нас это не касается, — прервал я все разговоры на эту тему. И ты не распространяйся об этом. Он уже доказал вчера в облаке, что на него можно положиться. Ваня тут же стал серьезным. А пожарку Виктор сегодня уже впарил городу за 37 тысяч. Молодец, засмеялся я. Он ее продал, не показывая, что ли? Не, у него фотик есть. Он ее сфотографировал и в мэрию поехал. Показал там кому-то фотки. Ему сразу 32 предложили. Он ее за 37 продал. Говорит, вот вам первая пожарка на город. Давайте денег больше. Это он вам сам рассказал? Спросил я, засмеявшись. Игорь с Андреем рассказали, они с ним были. Молодец, парень, покивал я с уважением головой. Есть в нем жилка торговая. На пожарку пару дней надо и будет готово. Лансер день-два, и можно будет тоже продавать. КамАЗ уже чинят. Там всю подвеску разворотило. Благо запчасти все есть на него. А Навара и Зеленый Игорь хотел через несколько дней заняться. Как с обустройством сервиса закончит. С Узуками после Логанов займемся. Пару раз уже люди приезжали, купить хотели. Людей-то всем хватает? Задал я очередной вопрос. Пока не ясно. — Сервис запустим, там видно будет. — Дня через два-три откроемся. Надо оборудование установить и разобраться, чего вы там привезли вчера, чтобы понимать, чем работать придется. — Доброе утро, Кузьмич, — постаровался я, входя в ангар, в котором у нас был склад. — Туда уже загнали вторую платформу и разгружали ее. — Как у нас дела? Что там хоть привезли-то? — Привет, Саш. Не поднимая головы от тетради, ответил он. Вторую платформу только начали разгружать. Мы вам всем выспаться дали, народу мало для разгрузки. Игорь, Андрей и Виктор укатили на рынок за цементом для стяжки. Артем там на бумаге что-то чертит. Все с этой камерой думает, как и что. Список того, что вы привезли, дам позже. Надо разгрузить все сначала. С 11 утра и до 3 дня мы разгружали вторую платформу и автовоз. Ящиков и коробок было огромное количество. Машины загрузили, конечно, основательно. Вернулись парни с рынка и, не теряя времени даром, начали мешать раствор и заливать стяжку под подъемники. Пока они катались, Степаныч сварил им большую ванну для замеса. Абсолютно все работали, никто не отлынивал. Наконец, после трех мы окончательно разгрузили машины и выгнали КАМАЗ из ангара. Можно и пообедать теперь, садясь на землю около склада, сказал Леший. Руки гудят все. Хорошо, кар есть, а то бы вообще замучились все. Надо с замесом цемента помочь, а то парни до утра будут его там мешать вручную. Виктор бетономешалку мешалку, ручную такую маленькую откуда-то припер, пробегая мимо нас, на ходу крикнул Селя. «Что нам-то делать?» — прокричал я ему вдогонку. «Дядя Паша, идите!» — не оборачиваясь, отмахнулся от нас селя. «Он вам работу быстро найдет!» «Этот найдет!» — вздохнул Леша. «Я даже не сомневаюсь!» «Вы чего тут расселись?» — тут же мы услышали голос дяди Паши. «Я аж вздрогнул!» — настолько неожиданно он появился. «Идите Артему, помогайте камеру собирать!» Вот и нашлась нам работа, поднимает земли, пробухтел Леший. Поменешь его, он и появится. Я только удубнулся на это. Все-таки дядя Паша молодец. Хозяйственный мужик, все у него работает. За что он отвечает? И все у него пределе Пошли, Леший, пока он нам еще какую работу не придумал, с него станется. Пока шли во второй ангар, увидели, как Крот с кем-то из ребят лежит на земле под наварой и что-то там крутит. «Привет, Крот!» — поздоровался я с ним. «Что, сломал?» «Привет, Саша!» — отозвался он из-под машины, продолжая там греметь чем-то. «Да ничего не сломал. Проверяем тут все, а то мы вчера дали ей под задницу. Да и рога надо посмотреть сзади. Заедать что-то начали». «Зима, дай ключ на 19. Из-под машины показалась перемазанная в грязи голова светловозлосого парня. Кивнула мне, улыбнулась, схватила ключ и снова исчезла под машиной. — Зима. — Это ты вчера так лихо с гранатометов по ящерам полил спросил я у него, присаживаясь на корточки и рассматривая разложенный набор инструментов. — Ага, я! — раздалась из-под навары. «А Скорда кто полил «Лама, он у нас пулеметчик». «А где он сам-то?» «Пошел к Степанычу варить железку». «Отбойник немного погнулся. Мы его сняли, сейчас заварим и на место поставим». «Ладно. Пошли мы камеру покрасочную собирать», — сказал я, выпрямляясь. «Крот, как закончите, найдите меня. Дело есть». «Хорошо». Потом до вечера мы всей толпой заливали в первом ангаре пол цементом под подъемники и стенд развала. Собирали камеру, проводили вентиляцию и думали, что нам сделать, чтобы в камеру шел подогретый воздух. Да именно той температуры, которой нам нужен был. Да и еще без пыли. Все вместе придумали сложную систему фильтрации из автомобильных фильтров. Игорь, разговор есть, обратился я к нему, когда мы оттащили очередную сваренную заголку в полку под запчасти на складку склад Кузьмичу. Мы отошли с ним в сторонку и присели на ящики. Есть у меня к тебе несколько вопросов. Слушаю, ответил он, мне вытирая руки тряпкой. Первое. Что с Камазом там? Завтра будет готов. По две скоро скидали, сейчас двое моих парней ее заново собирают из наших запчастей. А что? Погоди. Следующий вопрос. Ты можешь сделать на КАМАЗы на головастике рога, как на платформе? Хочешь тремя КАМАЗами грузовики начать таскать? Двумя. Третий КАМАЗ будет с платформой. На нем легковушки будем возить. Плюс навара. Ты сам видел, как лихо крот таскает легковушки джипом. Подъехал, рога завел, поднял и ходу. На все про все пять минут, никакой опасности. Ящеры даже среагировать не успевают, рогачить тем более. Ну, задумался он, переставить с платформ на головастиков не проблема. Дня два надо с помощниками. А навару зеленую переделать такую же боевую машину? «Неделя точно», — уверенно ответил он, глядя перед собой. «Там много нюансов. С одним только движком несколько дней надо возиться. Да и вообще, мы ее еще даже не смотрели толком, что там и как. Подвеску перетряхнуть, кузов облегчить и усилить, пулемет поставить и покатать все. Неделю точно», — кивнул он, — «если не больше». «Я хочу тут у нас автосалон открыть», — сказал я ему. «Если начнем машин много таскать» то нет смысла их гонять на рынок продавать. Повесим объявления везде. Так, мол, и так открылся автосалон. Приезжайте, покупайте машины. Да и ремонт тут же, у нас. — Ты представляешь, сколько нам людей сюда надо будет? — посмотрел он на меня. — Чтобы такой объем работы через себя пропустить. — Представляю? — кивнул я. — Чтобы открыть салон, нам надо, чтобы у нас минимум 20 машин всегда в салоне было. Их надо притащить из облака, отремонтировать, покрасить и подготовить к продаже. Значит, нужны несколько бригад. Одна разбирает, вторая чинит железо, третья жестянка, четвертая красит, пятая собирает. Где-то так примерно. В принципе, это все реально, покивал он, соглашаясь. Людей тут полно.